Спроецировалась одна из самых кровавых страниц нашей истории, и в коридоре психбольницы он вывешивал приказы «Дня такого-то п р и к а з ы в а я арестовать всех женщин Москвы, сослать всех жителей города туда-то в 24 часа, расстрелять таких-то и так далее». Подписывался он заместитель наркома внутренних дел СССР, точка, воинов, точка. Вывесив приказ, на некоторое время успокаивался, а потом замечал, выстрелов не слышно, движения нет, мало с л ё з Помраченное, но деятельное сознание требовало сатисфакции. Скрытно и тщательно он готовился действовать.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 На пути к кабинету у нескольких человек были отрублены руки, ноги, все было залито кровью. Александра Петровна находилась в этот момент в отделении этажом ниже. Услышав истошные вопли, она и медперсонал бросились наверх, взломали двери, порушили баррикаду, первые же прорвавшиеся тоже попали под топор. На вбежавшую Малиновскую с топором шел сам Воинов. Старый санитар Михеевич в попытке защитить ее бросился на перерез и был на повал убит. Воинов занес топор над Александрой Петровной, но она, вскинув вверх руки, зычно, требовательно вскрикнула «Где приговор? Когда был суд?» Воинов остановился. «В его сознании, видимо, все-таки была вколочена процедура суда».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 отсек его, и только тут п о ж а р н а я охрана, выбив стекла, заработали шлангами с водой. Александра Петровна была не только волевым человеком, она была изобретательна и человечна. — Тамара Владиславовна, проснитесь, мне надо с вами поговорить, — будил меня кто-то. — Еще...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 «Надо включаться в борьбу, Тамара Владиславовна. Поверьте, я исхожу только из ваших интересов». Она протягивала два исписанных листка. «Читайте, читайте. Скорее». Почерк Филиппа. На листке написано «Лёля, после вчерашнего свидания с тобой ни о чем не могу думать, кроме тебя». «Кто это Лёля?» «Именно этого вопроса и ждала Вера Петровна. Не так давно пришел этап, там много полячек среди них. Одна, черт знает, как к р а с и в о только безобразно толста. Ее и зовут Леля. С ней Филипп испутался, хищница, зверюга. Это не вы, никого не уважает, никого не признает».